Мария Семенова, Феликс Разумовский, Парадокс Ферми, Роман, серия Азбука фантастика, Санкт-Петербург, Азбука, Азбука Аттикус, 2012 год.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 Александра Галата, Алексея и Сёмина, Александра Кутукова, Виктора Краснова, Александра Сигедия, Марину Лесникову и сиамского кота Кайзера. Спасибо вам, друзья. Пролог. Отрывок из романа Анастасии Кленовой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 — Не волнуйтесь, — Осип Яковлевич. Петрович взял деньги и ободряюще кивнул. — Прокатим пассажира. И вот разговор обрел материальное продолжение. знакомая до каждой выбойны трасса, верный красный глобик, та да, сидящий справа, немногословный попутчик, крепенький такой мужичок, явно бывалый. Несуетные в движениях с весьма располагающей рожей. Примечание. Глобик, тягач-вольво с высокой кабиной. Конец примечания. А в общении простой. Первым предложил быть на «ты» и поварился величать Петровича тезкой. Так посмотреть рубаха-паянь свой в доску.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 Ведя нагруженный глобик, правда, двигаться вперед становилось все труднее. Чем дальше от Москвы, тем хуже становилась дорога. Временами фуры, разъезжаясь, тяжело колыхались по обочине. Одно хорошо — цветомузыка в небе все разгоралась, превращая ночь в день. Другое дело, что радужная фантасмагория казалась необъяснимо зловещей.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 Конец примечания. — Я сказал, живо — живо! — прошипел пассажир. — Рот закрыл, бандуру развернул и в темпе поехал. Сразу чувствовался. Он не шутил. А еще, что Петрович для него был навозный червь, грязь из-под ногтей, буха на стенке сортира. Не собрат по стране и жизни, а...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 и в тезке, видно, набивался по долгу службы для установления психологического контакта. петровичу очень захотелось раскрыть пошире дверцу, взять покойничка за ворот и... — А что? кювет подходящий, глубокий, внизу по колено воды, только чавкает. «Нет, — Нет-нет-нет-нет, так нельзя! — одернул он себя. — Все-таки был живой человек, и не мне его судить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 Встал из-за стола и вытащил из сейфа бутылку водки. — Ну, дорогой друг? э Снова глянул в потолок муса, зашевелил губами, словно рыба на берегу. Ощепов достал еще бутылку, добавил банку ветчины и ласковый изрек...